В. 16 Вернисаж. Общеизвестно, что на вернисаже ходят отнюдь не для того, чтобы созерцать произведения искусства. На вернисаже ходят не приобщаться, а тусоваться, не воспринимать, а говорить. Причем для каждого из присутствующих очень важно постоянно иметь собеседника, находиться в непрерывном режиме говорения, поскольку одиночество – трактуется как тусовочная, читай карьерная неуспешность. Как заметил критик Владислав Сафронов, обозначивший процедуру вернисажа как одну из важнейших составных частей системы современного искусства, посетитель вернисажа оказывается в довольно агрессивной среде. Чтобы не чувствовать себя никому ненужным идиотом, ему необходимо уметь как-то подключиться к броуновскому движению тел и разговоров. Вот такой замысловатый, оккультный ритуал. 17. Видео-арт То есть, видео-искусство, или же искусство, использующее возможности видеотехники. Это просто. А все остальное чертовски сложно. Собирая материал для этой статьи, я чуть не рехнулся. Стоило мне уяснить, что для видеоарта дескать, характерно наличие концепции при отсутствии сценария, И слепить по этому поводу соответствующую спекуляцию, как на следующий день выяснилось, что сценарный видеоарт очень даже есть и успешно демонстрировался в Любляне во время только что завершившейся манифесты. Пытаясь понять, где же в таком случае проходят границы между видеоартом и кино – Я, не без зависти, выслушивал рассказ о видеобоксах, специальных небольших отсеках, рассчитанных на одного или нескольких зрителей, и о том, какое сокрушительное впечатление может получить от работы видеоартиста маленький и одинокий зритель, чье восприятие подвергается столь жестким манипуляциям. Когда же мне пришло в голову, что в таком случае следует, наверное, сосредоточиться на описании методов репрезентации видеоарта? Я с удивлением узнал, что эта проблема только-только сформулирована, и ее решение – дело будущего. Мои муки в данном случае совершенно закономерны, иначе и быть не могло. Дело в том, что видеоарт сейчас одно из магистральных направлений актуального искусства. В то же время явление это сравнительно новое, и сейчас как раз переживает период развития, столь стремительного и бурного, что не только описать но и попросту уяснить законы жанра, возникающие по мере его становления, решительно невозможно. Проблема еще и в том, что в России видео-арт пока не самый популярный жанр, что объясняется скорее бедностью подавляющего большинства художников и художественных институций, чем какими-то иными причинами. Чаще всего среди российских художников практикуется обычная фиксация перформансов на видео, что тоже легко объяснимо. Для этого всегда можно ненадолго одолжить видеокамеру или просто попросить ее владельца о помощи. Но самостоятельным произведением подобная видеодокументация все же вряд ли может считаться. Следует, наверное, упомянуть такой особый жанр, как видеоинсталляция. Отец-основатель и непререкаемый авторитет жанра германо-американец корейского происхождения Нам Джун Пайк вошел в историю искусства, усадив статую Будды перед телевизором. Разумеется, он сделал множество других не менее, а то и более значимых работ. Но и моя память, и поисковые системы в интернете в первую очередь выдают именно ссылку на Будду. В связи с Нам Джун Пайком всплывает в памяти и другой термин – «видеоскульптура». В числе его видеоинсталляций действительно были скульптуры, собранные из телевизоров и мониторов. Но все это уже история. Один из немногих последовательных российских видеоартистов и получивший известность именно в этом качестве — Гия Ригвава, в свое время потрясшая меня, и не меня одного, монотонными сообщениями с телевизионного экрана «Не верьте им, они все врут». В Москве видеоискусство, в том числе работы западных художников, активно показывает и пропагандирует ТВ-галерея. В Петербурге — галерея 21. И вот еще что. В мае-июне 2000 года в Новосибирске прошел всероссийский фестиваль очень короткого фильма. И само событие, и материалы, присланные на фестиваль, позволяют смотреть на перспективы развития этого жанра в России с обоснованным оптимизмом. Денег и технической базы все равно не будет, однако выкручиваемся как-то.